что прямо в паспорте пишут «Лорд такой-то» или «Баронет такой-то». Зачем в паспорте? выдается грамота, подписанная монархом. Хотите, покажу, как это выглядит. Она у меня с собой. Там собственноручная подпись королевы Елизаветы. Фандорин сделал знак горничной, чтобы принесла из прихожей саквояж, а сам подивился Жаниной предусмотрительности. Вместе с ключами от машины... Водительскими правами и телефоном он получил отцовский бронецкий патент, который должен был храниться дома, в шкафчике, рядом с прочими родовыми реликвиями. Выводов отсюда проистекало как минимум два. Первый, оказывается, помощники Жанны умеют проникать в чужие квартиры и производить там обыск, не учиняя погрома и вообще не оставляя, каких бы то ни было следов. И второй вывод, еще более пугающий. Алтын и дети от подобных вторжений абсолютно ничем. Не защищены. Именно это Жанна, должно быть, и хотела ему лишний раз продемонстрировать. Пока Инга Сергеевна с любопытством разглядывала геральдических зверей на грамоте, Николас для пущего эффекта прибавил «Как видите, нашему баронетству нет 30 лет, но вообще род Фандориных очень древний, еще от крестоносцев». Хозяйка смущенно попросила «Можно я сделаю ксерокопию?» «Нет-нет, не для проверки, что вы!» Блеснув гривудской улыбкой, призналась. «Хочу подругам показать, а то не поверит. Знаете, я ведь тоже из дворянского рода. Мой прадед, Серафим Пименович Конюхов, при царе Александре III получил личное дворянство. Вот он. Видите? Я по старой фотографии заказала. Посреди стены на самом почетном месте висел сияющий лаком портрет чиновника». Судя по выпученным глазам и носу картошкой, а в особенности по имени-отчеству, выслужившегося из поповских детей. Николасу стало стыдно, что он расхвастался своими крестоносцами, однако Инга взирала на своего предка с гордостью. Наверное, полагала, что личное дворянство — это какая-то особенно почетная разновидность аристократии с личным шофером и личной охраной. А дальше разговор перешел в аспект практический. Сколько гувернер... Будет получать, где жить, с кем питаться. Из этого Николас понял, что пропуск на эшафот он себе благополучно добыл. И внутреннее напряжение немного ослабло. Наша Мирочка, девочка необыкновенная, вы сами увидите, стала рассказывать хозяйка про ученицу. В чем-то она гораздо взрослее своих сверстниц, а в чем-то наоборот, сущий ребенок. «Могу себе вообразить», — кисло подумал Фандорин. Представь себе, что за могло взрасти в этом кукольном доме за глухой стеной, сплошь утыканной видеокамерой. Что было действительно необычным, так это имя. Во внешности Инги Сергеевны ничего семитского не было. Быть может, господин Куценко? Девочку зовут Мира? Переспросил Николас. Нет, нет, засмеялась хозяйка. Имя у нее, конечно, ужасное, но не до такой степени. Не Мира, а Мира, уменьшительное от Миранда. Претенциозно, согласна, но нас не спрашивали. Это загадочное высказывание поставило Фандорина в тупик, однако лезть с расспросами он не решился. Во-первых, нужно заняться с Мирочкой английским, чтобы был такой же чудесный выговор, как у вас. Инга Сергеевна стала загибать тонкие пальцы с серебристыми ногтями. Во-вторых, хорошо бы, чтобы она и по-русски тоже говорила, как вы. Неграмотное строение фразы, вульгаризм — это еще полбеды но ей нужно избавиться от этого жуткого прононса. Далее. Общий уровень. Выработайте культурную программу, приведите ей хороший вкус, базовые представления об изобразительном искусстве, музыке. Особенное значение мы с мужем придаем правильному чтению. Не обязательному, которое включено в школьную программу, а в неклассному. Именно по начитанности этого рода тонкие люди определяют что-то за человек. Николас с серьезным видом кивнул, подумав, что потуги новой элиты на утонченность по-своему трогательны. Мужьям, конечно, нет до внеклассного чтения. Они слишком заняты проблемами выживания и пожирания себе подобных, всякими там откатами, обналичками и заморочками. Но женщины, извечные оберегательницы и покровительницы культуры, уже устремляются душой к прекрасному, даже если пока оно еще имеет вид пухлых купидончиков на... Расписном потолке и чудовищных портретов в золотой раме. Ничего, они наймут своим отпрыскам дорогих бон и гувернёров, Научатся отличать искусство от Китча. Скоро, очень скоро, взбитое молоко российской жизни обрастет слоем нежнейших сливок. Акбарчик, золотцы, воскликнула вдруг хозяйка, прерывая свой монолог. Вытянула губы трубочкой, протянула руки к низу и на колени ей впрыгнула беленькая ухоженная баллонка. «Познакомься!»